Письмо 78. Сенка приветствует Луцилия. Тебя замучили частые насморки и простуды, которые всегда идут вслед за долгими неотвязными насморками. Это весь для меня особенно неприятна, потому что я хорошо знаю такое самочувствие. Поначалу я его презирал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 Благое утешение становится целительным снадобием, Что поднимает дух, то помогает и телу. Наши занятия поправили мне здоровье. философии благодарен я за то, что поднялся я креп. Ей обязан я жизнью. И это самое меньшее всего, чем я ей обязан.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 Мне казалось, что я не испущу дух, а передам его друзьям. Все это укрепило мое желание помочь себе и претерпеть любые муки. Ведь самое жалкое — это потерять мужество умереть и не иметь мужества жить. Испробуй и ты эти лекарства. Врач укажет тебе, сколько нужно гулять, сколько упражняться. Посоветует не слишком предаваться безделью, хоть не крепкое здоровье и склонно к нему. Посоветует читать внятным голосом, чтобы упражнять дыхание, чьи пути и вместилища поражены недугом. Плавать в лодке, чтобы растрясти внутренности мягким качанием. Назначить тебе пищу и срок, когда надо прибегнуть к вину для укрепления сил когда отказаться от него, чтобы от раздражения не обострился кашель. А мое наставление излечивает не одну болезнь, но всю нашу жизнь. Вот оно. Презирай смерть. Кто ушел от страха смерти, тому ничто не печалит душу. Во всякой болезни тяжелы три вещи. Страх смерти, боль в теле,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 Потому ли, что дух, встречая на своем пути препоны и подвергаясь порче, теряет силу, который держится сам и поддерживает в нас чувства, то ли потому, что гнилая влага, не имея куда стекать, сама себя теснит и лишает чувствительности те места, где скапливается».